Фриц принес пиво, и Вулф наполнил свой стакан. Затем она поехала на 50-ю стрит, где встретила возвращавшегося после рода мужа. И они направились в Вестчестер, заранее договорившись с мистером Блейни о встрече. По дороге миссис Пур отговорила мужа от этой встречи, оставила его в таверне Монти, поехала на вокзал Уайт-Плейнс и встретила там Артура Хауэлла. Затем отвезла Хауэлла в заранее выбранное уединенное местечко, убила, раздела и проехалась по нему машиной. Ленвардис издала какой-то сдавленный звук. Этим не приминул воспользоваться Джог Ролл и обнял ее за плечи. — Миссис Пур, — продолжал Вулх, — не могла оставить Хауэллу жизнь, иначе у нее самой никогда не было бы покоя. — А вдруг мистер Гудвин или я повстречаем его на улице? — Думаю, нечто подобное приходило в голову и самому Хауэллу. Но, очевидно, Марта Пур заставила его позабыть об этой мысли. Мне известны подобные случаи. Поскольку все было так хорошо спланировано, я полагаю, миссис Пур завернула голову Хауэлла в его же пальто, чтобы не оставить следов на колесах. Что она сделала с одеждой потом, интересно, по крайней мере, мне. Он сделал пару глотков. Затем миссис Пур поехала к дому Конроя Блейни. Убедиться, что он там один. Это давало ей возможность заявить, будто его не было дома. И опять она постаралась предусмотреть все. Если бы полиция все же сумела идентифицировать труп Артура Хауэлла, то отсутствие мистера Блейна дома в момент убийства Хауэлла выглядело бы очень подозрительным. Он допил свое пиво. Затем Марта вернулась в таверну Монти. Сказала мужу, что мистер Блейни не было дома. Поужинала, и они отправились в Нью-Йорк, где она угостила Юджина прекрасной свежей сигарой. Все прошло превосходно. Сейчас это звучит гораздо сложнее и запутаннее, чем было в действительности. Ну, а такая деталь, как отсутствие в доме фотографии ее мужа, была, очевидно, предусмотрена заранее. «А ваша расписка?» — спросил Кремер. «Что? Ах, да. А никаких трудностей!» У Марты Пур это не вызвало. Артур Хауэлл отдал ей расписку, и она просто положила ее в карман мужу. Наверное, это был ее первый поступок после взрыва капсулы. — И как бы то ни было, вы получили пять тысяч долларов. — Да, сэр, получил. — Но ведь не Пур заплатил их вам. Вы же его никогда не видели» и он вас не нанимал. Если вы хотите сказать, что вам заплатила Марта Пур, то неужели вы взяли деньги у убийцы? Это была одна из наиболее слабых попыток Кремера хоть как-то уколоть Вулфа, совсем не на уровне. Фу! Вулф отпил пиво. Заплатила и мне, мистер Пур, эти деньги или нет?» Я их честно отработал. И вот попробуйте после этого понять его логику. Я пас. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Обкул у микрофона».